Этносы-изоляты возникают на глазах историка. Таковы исландцы, потомки викингов, заселивших остров в IX веке и всего за 300 лет утерявших воинский дух своих предков. Потомки норвежских, датских и шведских удальцов и рабынь, захваченных в Ирландии, уже в XI веке составили небольшой, но самостоятельный этнос, хранящий традиции старины и брачующийся в пределах своего острова. Это пример яркий.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 потому что видовое самоубийство противно врожденному инстинкту самосохранения, и тем не менее этносы гибнут. Значит, существуют деструктивные факторы, из-за которых это происходит. К их числу относятся не только посторонние воздействия, завоевания, но и внутриэтнические процессы, о которых мы скажем ниже. Социальные и этнические процессы различны по своей природе. В теории исторического материализма установлено, что спонтанное общественное развитие непрерывно, глобально, в целом прогрессивно, тогда как этническое дискретно, волнообразно и локально. Совпадения между общественными и этническими ритмами случайны, хотя именно эти совпадения бросаются в глаза при поверхностном наблюдении, так как интерференция всегда усиливает эффект. Яркий пример этого – распад западной части Римской империи и одновременно исчезновение древнеримского этноса. Но ведь этносы в не меньшем числе возникают? Если бы этого не происходило, естественный отбор давным-давно, еще в эпоху Верхнего палеолита, сгладил бы этнические различия и свел все многообразие человечества в начале к крайне небольшому числу этносов, а затем вообще привел бы к исчезновению человечества, ибо последнее состоит из этносов, а они смертны. Возникает интереснейший вопрос: что же служит причиной, Возникновение новых этносов